Глава 11. Шаг до катастрофы. Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Прием на его императорское величество Владимира Романова. 20 минут спустя. Не знаю почему, но складывалось впечатление, что путь до Кремля занял как минимум целую вечность потому как в голове витало слишком много тревожных мыслей. Про спокойствие, само собой, сейчас можно забыть, поэтому его место заняли нетерпение, суматоха и нарастающее в душе беспокойство. Подсознательно я понимал, что время еще есть. Путь до Японской империи по прямой у меня займет 5 или даже 6 часов, но присутствовал еще один вариант – окольный, и провернуть такой маршрут представлялось гораздо быстрее. Вот только если фаза активации мертвых врат уже прошла, если они закрепились на земле, то даже мне страшно было подумать, что могло произойти в дальнейшем. Ведь я в любом случае опоздаю, потому как плана по запечатыванию и разрушению врат ныне попросту не существовало. Спешка, спешка, и еще раз дикая спешка. Внутренняя тревога то и дело заставляла действовать на порядок быстрее, без какого-либо промедления. Телефон попросту разрывался от звонков и сообщений. На самое важное от Ростислава и Решетникова приходилось отвечать на ходу, чтобы не терять драгоценного времени. Но были и те, на которые я попросту не реагировал, потому как отправителями являлись мои жены и девочки. И я прекрасно представлял примерную суть их содержания. Поэтому берегите лишний раз душу не хотелось. С Голицыным я распрощался у входа во дворец, и тут стремительно умчался по неотложным делам. Невооруженным глазом уже вырисовывалась знакомая ситуация. Главе служащего рода поступил приказ о полной боевой готовности, поскольку в этот самый момент гвардия Романовых действовала быстро и слаженно, а также без лишней паники и суматохи. Однако, когда я оказался перед дверьми, которые вели в рабочий кабинет государя, рука уже намеревалась лечь на дверную ручку, пришлось резко остановиться и в очередной раз обмозговать пришедшую в голову кромольную мысль – Столица Японской империи огромна, причем сраных подземных комплексов там может быть уйма. А с тем учетом, что вся сканирующая магия будет бесполезной, то по-другому в нынешних реалиях поступить не получится. Можно попросить Лислину, но, по словам Пала, в смертном теле даже у нее уйдет пара-тройка часов на полное восстановление этого ипошки. Проклятие! Сработая моя магия жизни и все стало бы гораздо проще. И почему у меня постоянно все выходит через задницу? «Да, идея смотрелась безжалостной и жестокой, но иного выбора не существовало. По крайней мере, я такой сейчас не видел. Теперь иначе нельзя», — удореченно прошептал я, набрасывая на себя полок тишины и прикладывая к уху телефон. Миновало всего пару секунд, а также два жалкие гудка, и следом уже раздался знакомый женский голос. «Слушаю вас, господин». «Подземный комплекс сердцев Киото». Врата должны находиться в этом месте. Найди их. Кратко произнес я сразу же, переходя к делу. Направь все группы, какие есть поблизости, именно туда. Действовать быстро и жестко. О маскировке можно не заботиться. Нужна хотя бы примерная информация по расположении этого места. Рейден Наладен дышит, и не помощник. Даю полное разрешение на использование любых средств. Нападение не дозволяя на любых лиц в Японской империи. «Господин Будут». «Будут потери», – возволнованно отозвалась глава клана «Е». «Большие потери». «Знаю, Руслана, и прекрасно понимаю, что все они твои подчиненные», – безэмоционально отозвался я. «Но сейчас это самый действенный и единственный вариант». «Все настолько плохо», – обеспокоенно полюбопытствовала то «Хуже, чем ты можешь себе представить. Я ненавижу жертвовать верными людьми». И такой поступок приводит меня в неистовое бешенство. Поэтому совсем скоро от Японии останется только пепел. Эту страну разрушу либо я, либо предстоящие обстоятельства. Спокойно изрек я, но уже в следующий миг тон мой стал немного теплее. Переберись немедленно в Москву или же Петербург. Это приказ. На пару вдохов в разговоре образовалась тяжелая пауза, но уже через пару секунд раздался ее необычайно растерянный, и слегка дрожащий голосок. «Я исполню ваш приказ, господин, но вы ведь и сами сейчас отправитесь в Киото, поэтому будьте осторожны». Тихо заключила она, прерывая связь. «Во имя угорских бесчинств, до чего я докатился? Меня жалеют собственные подчиненные. Не приведи и бездна. Такими темпами вскоре начну отсиживаться за чужими спинами. Сильно пожирает слабого, сильно приказывает слабому». Защита от сильных всего-навсего иллюзия, ведь невозможно успеть повсюду. Однако без этой иллюзии обычные разумные не проживут. Все как-то и говорил, отец. Почему же в такие дряные моменты я всегда вспоминаю учения родителей? Непонятно. Некоторое время я так и стоял, грустно усмехаясь и упирая глаза в гладкую деревянную поверхность перед собой. Но затем медленно повернулся к встревоженной Елецкой лицом и ободряюще ей подмигнул отчего-то робко улыбнулась и расслабилась, ведь с самого начала разговора с Русланой она сверлила мою спину взволнованным взглядом, а в следующий миг мне пришлось быстро открывать дверь кабинета. Мир катится хрен пойми куда, Зиантар. Тем не менее, рано впадать в крайности. Не впервые уж стоять на краю пропасти. Как ни странно, но рабочее пространство государя Российской империи оказалось практически под завязку наполнено высокопоставленными личностями из нескольких империй и даже миров. Рассерженный Гуанди выделялся больше остальных. Далее шел Карлайл и Амрит, встревоженный Франциск прибыл в общество Селены, причем внучка то и дело бросала беспокойные взгляды на своего деда. Чуть поудаль находились омраченные государь и Ростислав, к тому же парень был облачен в доспех Гидры, хотя, вероятнее всего, он его даже еще не снимал. Рядом с ними расположился мой тесть и Курташин. Замыкали жив всю эту весьма разношерстную группу людей, слегка восстановившийся, но все еще бледноватый Картар и абсолютно беззаботная Мелисандра. Да и чего взять с архидемона? Ведь войной или же геноцидом таких не напугать. Однако мое бесшумное появление словно никто не заметил. В кабинете в это время царила самая настоящая гробовая тишина, а взгляды всех присутствующих были устремлены к огромному экрану у стены который в этот самый момент транслировал какие-то азиатские новости. Артефакт речи работал прекрасно и переводил все услышанное дословно, поэтому хватило пары минут, чтобы понять, в чем проблема, и полностью переварить ситуацию от начала и до конца. Эта обезумевшая тварь начала действовать. Теперь я случившейся в инферной трагедии прямо сейчас узнавал весь мир. Но, боюсь, отныне это происшествие абсолютно несравнимо с тем, что маячит на горизонте. В одночасье захотелось громко и истерично рассмеяться, потому как эта тупая бабища попросту не ведает, что творит. А все ее так называемые грандиозные планы о месте, вместе с ее никчемной жизнью жизнями граждан Японской империи уже стоят на краю смертельной пропасти и вместе с собой это тянет следом и землю с другими мирами. шелеха дьявола! Это все-таки ее рук дело!» заорал разъяренный Гуанди, резко оборачиваясь к остальным. «Что творит эта сумасшедшая сука?» Однако в ту же секунду он притих, а брови его слегка подскочили вверх, когда китаец встретился со мной взглядом, и стоило ему приветственно мне кивнуть, как следом за ним в мою сторону обернулись и все прочие. «Мое почтение всем собравшимся!» — засвидетельствовал я свое появление. «Что удалось узнать?» — сходу выпалил Владимир, делая несколько шагов навстречу. «Тогда перейду к сути». «Его Величество Гуанди прав», — спокойно проговорил я, а после глазами указал на экрана. «Это дело рук японцев и Шики. Все ее делегаты, направленные в Инферно, оказались смертниками. Когда я отдал приказ у всех вернуть обратно, они сдетонировали свои резервы. Погиб весь состав. Выжил всего один человек, так что демоны здесь не виноваты». «Подлая потаскуха!» Взвыл яростным буйволом цинский император, не находя себе места, а его глаза под неконтролируемыми эмоциями и под силой родовой магии вдруг начали наливаться кровью. «Я убью ее! Своими собственными руками разорву на маленькие кусочки!» «Успокойся, мой друг!» — изрёк мрачно Романов, махнув рукой в сторону новостей. «Это теперь меня забудет меньше всего. Сейчас есть проблема судьбоносного масштаба, и она касается всех. А после тот встревоженно переглянулся с остальными правителями. «Если не справимся с ней, то земле настанет конец. Не только земле», — ставил свой пять копеек картар, нервно барабаня пальцами по столу, а затем посмотрел на маглары собравшихся. «Если мы прибудем к наихудшему сценарию, то погибнут все миры, земля будет лишь первой. Далее под раздачу попадут все инферно, а после они возьмутся за мировенные и лоран». Отныне все это взаимосвязано. Пожиратели не остановятся ни перед чем. Они уничтожат все живое. В этом заключается их задача. Подобных тварей ведет только пустота и нескончаемый голод». Атмосфера в кабинете у императора и без того была абсолютно безрадостной. А после слов мироходца стало и того хуже. «Разве мы их не сможем уничтожить, если все будет худо?» нервно поинтересовался Валуа. «К примеру, столкновение армии?» «Это не какой-нибудь развлекательный турнир, где все сражаются один на один. С ними невозможно биться на равдах, и их невозможно завалить числом, потому как каждая наша потеря — это через некоторое время плюс одна тварь к их орде», — выдохнул сокрушенный хранитель Арселая, чем ошеломил всех присутствующих. «С рядовыми пожирателями вопрос стоит иначе». Но тех, кто сможет противостоять их сильнейшим представителям, как вы и сказали, в прямом столкновении, я смогу пересчитать в этом кабинете по пальцам. А затем, словно задумавшись над чем-то и обведя глазами всех присутствующих, мироходец попросту указал взглядом на императоров, а затем последовал Курташин и маглар Последним же на очереди, как ни странно, оказался я сам. Много ли в ваших государствах будет бойцов примерно такого же уровня, как и вы? Спокойно осведомился Палат. Не думаю. Но по хмурому виду государи ответ напрашивался сам по себе. Именно к этому я и веду. грустно усмехнулся драгон. Нас мало. Так чего же мы ждем? выпалил решительно Гуанди. Нужно действовать. Нужно каким-то образом ускорять процесс, потому как уже вся моя империя ищет эти проклятые врата сучая кровь я всегда знал что этот старик легок на подъемы британия тоже видит поиски отозвался быстро карлайл как и французская империя я дал распоряжение практически сразу как получил всю информацию от владимира подал голосомрит переглянувшись с романовыми у кого есть еще какие нибудь идеи не унимался поднебесный время уходит «Не нужно больше ничего искать спокойно обронила перебивая китайца «Врата найдены. Правда, есть только место, а не их точное расположение. Но совсем скоро это станет известно. Распоряжение своим людям я уже дал. Поэтому, Ваше Величество, я прямо сейчас отправлюсь туда. Простите, но вашего дозволения спрашивать не буду. Нужно спешить». Задули вдоха в кабинете, моментально прекратились все разговоры, и воцарилась гробовая тишина. А я тотчас оказался под прицелом десятка ошеломленных глаз. Даже Картар медленно привстал со своего места и пораженно уставился на мою равнодушную мину. Причем Гуанди в это самое время с неприсущей своему возрасту скоростью подскочил ко мне и крепко схватил за плечи. хе хе Захар, мой мальчик! Я знал, что на тебя можно положиться!» — рассмеялся заливистый старик. «Где они? Куда нам отправлять своих людей?» «Киото, Япония», — спокойно ответил я. «Некий подземный комплекс сердца. Врата находятся там. Если кто-то из вас что-то знает, то говорите. Это облегчит работу моим людям». На секунду в помещении вновь возникла тишина, и все присутствующие, как один, выразили полное отрицание жестами. «Что ж, в таком случае я отправляюсь туда один». «Ты не перестаешь удивлять, Захар», — сообщил мне палатца слабой улыбкой, поднимаясь на ноги. «Я с тобой». «Во имя угорский бесчинств. Он ведь понимает, что не сможет орудовать своей энергии в полной мере на земле. А если его выпнет прочь, то я останусь безнадежного союзником. союзника». «Ты не восстановился до конца», — отказался я. «Останься здесь. Справлюсь без тебя. Ты и сам прекрасно знаешь, что может случиться, если начнешь помогать». «Не сомневаюсь в твоих силах. И да, я знаю, что будет, но я пойду». «Проклятие! Его не переубедить!» «Бею с тобой», — вздохнула огорченная. «За мной! Тогда я тоже с вами», — выступил вперед Ростислав, а Владимир сделал неуловимое движение вслед за сыном, чтобы остановить того. «Я помогу!» «Вы храбры, ваше высочество, но нет», — радушно улыбнулся драгона, глядя на тучи споникшего цесаревича и напрягшегося отца. «В данный момент самая важная скорость, а быстрее меня и князя Лазарева сейчас не найти никого». Владимир Романов после услышанного и увиденного уже над чем-то хаотично размышлял, устроив игру в гляделке с Потемкиным и главой третьего тайного отдела. Правда, в это самое время вся радость лица Гуанди мгновенно улетучилась, на слегка морщинистой физиономии у него отобразилась гримаса ярости, и китайца вдруг разразился отборной бранью. «Мерзкая тварь! Я убью! Я разорву ее на миллиард маленьких кусочков!» «Олег, объявляй!» «Дальний Восток в первую очередь, пусть будут готовы!» «Курташин, поднимай цепных псов по всей империи!» Спокойно канил Владимир, взглянув на тесте и особисто, при этом не обращая никакого внимания на словесные выпады Поднебесного. «Она в конец доигралась!» «Будет исполнено, Ваше Величество!» В один голос быстро отрапортовали советники и глава третьего тайного отдела на пару пулей, выскакивая из кабинета. Злобное дыхание китайца рядом со мной напоминало уже пыхтение разъярённого дракона. Того глядя еще, огнём плеваться начнёт. Но, на мое удивление, он жестом фокусника выудил из кармана телефона и, кликнув пару раз по сенсорному экрану, приложил аппарат к уху. «Объявляй, сын, прямо сейчас! Всех на изготовку по всей империи!» прорычал по старикана, а смартфон в его руках в это самое время грозил рассыпаться грудой бесполезного пластика. «О бахаранах моих объявляй недоумок, не задавай глубоких вопросов!» Продолжил надрываться император, будучи недовольным нерасторопностью отпрыска. «Войну объявляет этой японской собаке, идиот! Немедленно! Все войска к границам!» «Действуй, Захара! С горькой улыбкой обратился ко мне Романов, дослушав китайца до конца. «Мы с Гуанди обсудили эту ситуацию ранее, простив, что опять все на тебя». Все в порядке, Ваше Величество, усмехнулся понятливо я. И благодарю за доверие. А вы чего стоите? Вперед! Действуйте! прикрикнул внезапно поднебесный Франциска Амрита и Карлайла. Объявляйте это сумасбродные суки в войну, иначе нас сожрут скоро! Не знаю, правда, в прямом или в переносном смысле, но теперь уже плевать. Некогда сопли жевать! Развяжем руки хранителей Захару. Пусть они будут нашим авангардом! «Мир хоть и катится в пропасть, тем не менее, давайте сделаем все по закону. Я не такой, как та тварь. Да если когда-нибудь пристану перед своими предками на том свете, то даже там смогу с гордостью и уверенностью заявить, что прожил свою жизнь достойно, защищая свой дом и землю. Мир меняется, и мы должны меняться. Но это если мы сдохнуть не хотим». «Трепещи, Ракуим, хорош он все-таки старик, понимающий». Проникновенная речь китайца была отрезвляющая оживляющая для большинства присутствующих. Все прочие императоры почти сразу же хватили- за свои средства связи. И пока они оказались заняты, я глазами указал Манглар на выход, а следом за нами устремился и Ростислав. Однако, когда наш квартет был у самых дверей, в спину вдруг ударил голос гуанди: Захар, уважаемый хранитель, прикончите эту безумную паскуду без суда и следствия. О последствиях не переживайте. «Поздно думать о таком!» На столь вопиющую просьбу государя Цинской империи Картар расплылся в кровожадной хмылке. Я же попросту кивнула. «Хочешь использовать врата Инферно, да?» Накидывая полок тишины, моментально догадалась Мелиса, Стоило нам оказаться в приёмной государе. «Куда ведут врата из Японии? В Чайманр? Кратко спросил я. «К Стаире». «Стаира? Стаира стаира Эл исра значит. Неожиданно». «Свежись с ней. Если хочешь жить, то пусть мчится к твоим вратам или высылает своих портальных демонов. Для нас так будет лучше всего. До Франции мы доберемся с Паладом быстро, а следом используем и твой её портал до разлома Стаиры, и уже оттуда попадем в Японию». «Не забывайте, японские врата находятся на острове Хоккайдо», клянился в наш разговор Ростислав. «На третьем кольце сапора. Вам нужно будет добраться до Киото». «Это мелочи», — отмахнулся мироходец. «Вы ведом обо всем зюла, попросил я Маглара. «Ты действительно считаешь, что эта проходимец отсутствует здесь просто так?» — хитро прищурилась архидемон зверя. «Да он на зайдет, если не будет в курсе всего». В следующий миг у всех на виду Лиссандра вдруг коснулась своего левого века и аккуратно стянула с глаза проекционный артефакт. «Разрази меня трижды, бездна! Редчайшая штука даже среди архидемонов. Если не ошибаюсь, то это изделие древних». Вот ведь Кухаркин сын. Жаль, что у него один только, и тем не менее про идуха Осна уже обо всем знает, фыркнула с наигранным раздражением женщина. Дома и со стаеро он тоже свяжется, да и прочих уведомит. Иметь дела с мертвыми мирами никто не желает, так что действуйте. Вы сами говорили, что нужно спешить, расплылась в злородной хмылке о обольстительно не подмигивая. Мне уже не терпится узнать, на что способны два хранителя. Два хранителя — одна безумная мразь и угроза вторжения пожирателей, получается. Дерьмовый расклад, как ни посмотри. Но когда у меня в жизни вообще все было легко и просто? Японская империя. Подземный комплекс сердца. Два часа спустя. Шикотайра наблюдала за пространственным разломом и сине-черными вратами, затаив дыхание. В душе у женщины, с каждым возведенным артефакторами, поддерживающим барьером, росло трепещущее предвкушение поступающей эйфории. Эйфории, которую она ожидала столь долго. Эйфории, которая подарит ей столь сладкую месть. Сотни специалистов продолжали трудиться над усиливающими куполами. Один купол сменял другой – Второй артефактор заменял третьего. Неустанный процесс продолжался очень долго. Ни один из мастеров не знал ни сна, ни отдыха. И в один из моментов пространственный разлом откликнулся на все мольбы главы клана Тайра и пришел в неистовое хаотичное движение. Ударная волна была слабой, но она воодушевила императрицу, как воодушевила последующий вопль одного из старших артефакторов. «Есть движение!» «Осталось совсем немного!» Правда, пятоком мгновений спустя, вся радость Шики оказалась омрачена словами телохранителя, которые раздались из пустоты пространства за ее спиной. «Госпожа, служба безопасности клана докладывает о массовом вторжении неизвестных лиц на первое кольцо. По моим данным, они что-то ищут. Плевать на этих крыс. На открытие врата осталось совсем немного. Получилось у того ублюдка, получится и у меня». «Что-то мне подсказывает, что это событие решит все наши проблемы!» Полубезумно прошипела ядовитая камелия, солчным блеском в глазах, жадно сглатывая. «Усильте и укрепите все подходы к дворцу! Не дайте им проникнуть на территорию резиденции!» «Это еще не все, Ваше Величество!» Голос телохранителя внезапно стал на порядок тише, но глава клана Тайра его словно не слышала. По неизвестным причинам, сразу пять империй объявили нам войну. За пределами известных мирозданий, один из мертвых миров в необъятной вселенной. Тьма, чернильная тьма, с каждым мгновением будто бы пробуждалась, а затем оживала и клубилась. С каждой пульсацией врата и магической энергии за далекими пределами, множественные тени в некогда погибшем мире словно просыпались от многовекового сна. Однако перед практически неподвижным пространственным разломом на выщербленной возвышенности все так же стояла всего-навсего одна высокая тень, и лица этой тени невозможно было разглядеть. Когда... Прошипел кто-то негодующий из склубящегося мрака, сопровождая свой вопрос гортанным скриком. «Когда? Когда? Когда?» «Сколько еще ждать?» Раздался следом очередной вопль в отблесках магической энергии, что окутало гранитную поверхность врат. И в этот самый момент всего на долю мгновения удалось разглядеть массивность силуэт ужасающего существа. «Скоро!» Осталось немного Совсем Инферно Мировина Область Киррут Маннер демонического зверя 5 ноября 2031 года Полтора часа спустя 14 часов 2 минуты Наверное, в своей жизни я спешил так только единожды. Причем, как бы не старался забыть этот проклятый день, но я его помнил отчетливо. Можно сказать, даже поминутно. Ведь именно тогда я потерял свою семью. Я не хочу, чтобы такое повторилось вновь. Сегодня же был примерно такой же день. Скорость расхода эфира являлась катастрофической, а может, попросту запредельной. Я уже не следил за этим, ведь наградой оказалась скорость телепортации. До врат в предместе Парижа мы с Картаром добрались за час. К тому же, невзирая на свое ослабленное состояние, мироходец практически не отставал. Однако по нему было прекрасно видно, что такой путь ему дается с трудом. Я даже успел пропустить момент, когда на такой же скорости перемахнул через пространственные врата, но на мою радость, за ними нас ожидали сразу несколько архидемонов во главе соснаем. Завидев нас, Зиул практически сразу отдал кому-то команду позади себя, чтобы подготавливали портал, а сам тотчас двинулся в нашу сторону, попутно расплываясь в злорадном аскале. Тем не менее, голос его был до да, необычайного радостный. Мы в жопе Зиандар, не так ли? В дерьме по самой уши! Пока что нет, но весьма близки к этому, отмахнулся я, глядя на формирующееся огненное марево в двух шагах от себя. «С мертвыми мирами шутки плохи», – пожал тот беззаботно плечами. «Стоять в стороне я не буду. Помощь предлагать вам двоим тоже не стану, потому как все равно медленнее вас обоих». Стоило порталу сформироваться, как я уже хотел рвануть вперед, но из него вдруг выскользнула весьма грациозная и достаточно миниатюрная среди архидемонов мировина женская фигурка. «Здравствуй, женец бездны», – раздался чуть хрипловатый, но и в то же время мягкий голос на болезни. «Давно не виделись». «Здравствуй, Стаира», — поприветствовала весьма миловидную женщину из Расанзудов. «Ладно», — махнула Талин его рукой, заметив мое нетерпение. «Сейчас не до горячих встреч. Следуйте за мной». Переход через портал был моментальный. Стоило нам с Паладом заявиться во владение Ал-Иср, как нашим глазам пристали уже знакомые врата Инферно. Вот только находились они в дельте пересохшей реки, которая походила на узкое и непроходимое ущелье. Перед самим пространственным разломом с одного и другого конца уже собирались легионы демонов. А вот у обрыва вдоль обеих сторон своеобразного речного каньона воинство Стаира уже ожидало команд к действию. «Я подготовилась», – подалась в объяснение Анзуда, проследив за моим взором. «И даже сейчас готовлюсь. Как понимаю, если у вас ничего не получится – то я буду первой на очередью пожирать, или не так ли?» «Как это не прискорбно, но да», — согласно кивнул я, переглянувшись с картаром. «Тогда иди, Рианорец! спокойно указал это рукой в сторону отворяющихся врат. «Действуй, как ты действовал раньше. Покажи всем, на что способен легендарный и безжалостный Женец Бездны и Хранитель Земли». «Дважды повторять Архидему на болезни не пришлось». Рука почти моментально вырвала из пространства, изнывающее от нетерпения громовое копье, а тело в это время резко нырнуло в темноогненное во врат. Женец бездны хранитель, значит. Да будет так. Японская империя. Остров Хоккайдо. Третье кольцо. Сапора. Первое, что я услышал, был пронзительный рев сирены. Вторым звуком оказался оглушающий крик, словно кто-то в урпур проорал у самого уха. Третьим фактом являлись просто запредельное количество оборонительных массивов, за которыми располагалось колоссальных размеров духовно-магическое воинство Японской империи. Что ж, по-видимому, нас все-таки ждали. «Да нас встречают! Надо же!» Окутывая себя защитным слоем темно-бирюзовой энергии, весело рассмеялся мироходец, делая несколько шагов навстречу и рассекающим взмахом джада приглашая меня идти первым. «После тебя, мой рианурский друг! Сам понимаешь?» Першестволы стволы молнии Рианора!» Ярость темно-багровой стихии сейчас попросту не знала границ. И впервые за долгое время... Я высвободил наружу клокочущий внутри гнев. Эфир молнии ветра. Грозовая гильотина дома Арир. Ар Тотальное искоренение. Однако безжалостная техника не успела распространиться за пределы врат и вступить в полную силу, потому как у самой груди я вдруг ощутил знакомую вибрацию и моментально выудив телефон из внутреннего кармана доспеха, Точа приложил его к уху. «Господин, императорский дворец Гусё!» Взволнованно выпалила скороговоркой женщина. «Подземный комплекс сердца располагается под императорским дворцом Гусё!» «Наконец-то!» «Ты умница, Руслана!» Пытаясь заглушить яростный треск молнии. как можно теплее проговорил я, пока техника дома Арир. В это самое время с молниеносной скоростью начала свирепствовать по округе и под панические вопли японского воинства разрушая десятки оборонительных массивов. «Ты большая умница!»